С этого времени путешествия стали беспрерывными. Останавливались в одном месте не больше, чем на день. Часто Иешуа отправлял по несколько человек в разные стороны искать тех, кто слышит зов или видит свет Бога. Уходили Адир с несколькими рыбаками, Матей с братом своим. Только Шимон Кефа, Ихуда Ишкариот и Йоханан никогда не покидали учителя. Они часто находили время для бесед и не стеснялись спорить в присутствии Иешуа. Мир Ехуды переменился к лучшему. У праведников появилась пара слов для дорожной поклажи. Если раньше в дороге он изнывал под тяжестью ноши и видел только спины и пятки, идущих впереди, то теперь он мог шествовать рядом с учителем, беседуя или молча рассматривая окрестности. Изменилась и его повседневная ноша. С ростом числа почитателей и учителя росло и число доверенных людей. Деньги оставлялись у них. И, если появлялась в них нужда, всегда поблизости жил кто-нибудь, к кому можно было бы обратиться. Сундучок Ехуды теперь был легок. Однажды случилось неожиданное. Доверенный человек исчез, и никто в его доме не знал, что стало с деньгами. По ходу расспросов выяснилось, что он уже был ранее замечен в обманах и воровстве. Никто не хотел сообщать эту новость учителю. Пришлось это сделать Ехуде, как казначею. Вернувшись к месту стоянки, Ехуда взял Ешуа под руку и повел его в сторону от остальных, вдоль протекающего между двух холмов ручья. «Много ли значит для тебя мнение других людей, учитель?» Начал издалека Ихуда. «Я стараюсь угождать их мнением, если в них нет зла. У меня плохие новости для тебя. Элизар исчез с теми деньгами, которые мы оставили у него. Мы спрашивали о нем в его доме и по соседству, и люди говорят, что чужое добро – большой соблазн для этого человека». Давай в другой раз, прежде чем довериться кому-то, мы расспросим о нем хорошенько. Элизар вернется к нам. Он убедится, что деньги не приносят счастья, и придет опять. Я понял его. У него не может быть другого пути. И ты примешь его? Да. И он будет мне ближе, чем раньше. Ну, послушай... «Людские обычаи, уклады и законы – это мудрость предыдущих поколений. Вор должен быть отмечен и не должен допускаться к деньгам. Иначе быть беде. Мне кажется, что это очень простая истина». «У нынешних людей нет истин!» Голос Ешуа хлестнул, как кнут. Он неожиданно перешел на крик. «К чему ведут их обычаи?» Ты действительно веришь в то, что грех можно искупить чтением молитвы или постом, или просто куря ладан и принося жертвы за деньги? Пять раз прочти молитву за ложь жене и 15 раз за ложь отцу. Ты правда веришь в это? Эти обряды не имеют ничего общего с раскаянием в сердце. Это ведет к вечным мукам. Элизар убедится и вернется к нам, чтобы продолжить путь в небесное царство». Ихуда почувствовал, что легко достучаться до его разума не получится. Скажи, учитель, а откуда ты знаешь, что в Божьем царстве все будет так, как ты говоришь? А как это еще может быть? В его голосе звенело искреннее недоумение. Ради чего все это? Ишуа обвел рукой вокруг, указывая на камни и кусты. Но Ихуда понял, что его жест был гораздо шире. «Вся стихийная мощь, обитающая в этом мире, не может создать ничего путного?» Сарказм учителя выплеснулся на Ихуду. «Ты и правда держишь Создателя за недоумка?» Он перевел дыхание и продолжал. «Если тебе веры не хватает, то хоть умом подумай. Посмотри вокруг и осознай, сколько стихий вокруг тебя» могущих все разрушить. Зачем они здесь? Неужели просто так? Если люди станут такими, как хочет Создатель, все силы мира будут вам служить. Но нужно пустить замысел Бога в свое сердце. Люди – его главное творение. Он внезапно успокоился и мягко проговорил. А иначе жизнь ничего не стоит. Для чего тогда жить? «Учитель! Люди большей частью живут ради самой жизни и славят Создателя за это! Жить ради денег, вина и сладостей? Оно того не стоит, поверь мне!» Иешуа был уже ласков. Они шли рядом, но были очень далеко друг от друга. Моложавый старик и большой странный ребенок. «Учитель!» Но в царстве всеобщей доброты кто-то все же должен следить за справедливостью. Это ведь как город с незапертыми дверями. Соблазн слишком велик. Судьей там будет Бог. Люди не могут строить справедливое общество. Это слишком сложно для них. Они созданы для любви и доброты. Пусти их в свое сердце, и ты будешь счастлив». Послушай сам, о чем ты говоришь, учитель. Обычно законы указывают человеку просто – так делай, а так не делай. Если правитель указывает подчиненным, что должно быть в их мыслях, а о чем даже думать не сметь, он словит тиранам и деспотам. Ты же требуешь еще большего. Указываешь, кого я должен любить и что чувствовать в своем сердце. Это Божий промысел. Только он может вложить чувства в человека. Внезапно Яхуда заметил шевелящийся клубок на пути. Движущиеся и переплетающиеся серые спины змей с ромбами узоров завораживали взгляд. Под ребрами появился холодок, а ладони стали липкими от пота. Ешуа улыбнулся, увидев его страх. «Пойдем, Ехуда, не бойся». Пока ты со мной, с тобой ничего не случится. Он взял ехуду за руку и подошел к гадюкам. Сунув ступню в сандалиях под клубок, отбросил змей в траву и, повернув улыбающееся лицо к попутчику, сказал: Проходи, Ты, учитель, безрассудно смелый. Я не могу умереть сейчас. Я должен закончить то, зачем послан Богом к людям. Ведь я сын Божий. Кто тебе это сказал? И Еханан понял первый, и все согласились. Я стал припоминать странные вещи, которые мне рассказывала мать, о моем рождении и детстве, и тоже осознал это. Ты же видишь, как реагируют люди на мои слова? Ишуа говорил так, будто рассказывал о чем-то обыденном, погоне или приготовлении еды. Просто, по-товарищески. Ехуда представил, как легко можно стать счастливым, сойдя с ума. «Здесь я хотел бы дополнить», – встрял в разговор полковник. «Всего пару фраз». Элизар вернулся в свой дом, но вскоре был избит разбойниками, подкараулившими его после захода солнца. Он слег, и все ожидали его скорой смерти. После визита Ешуа и беседы с ним, Элизар пошел на поправку, и в народе пошел слух о его возвращении с того света.